Песня семнадцатая. Поэты выходят из места омрачённого дымом и возвращаются к свету. Воображение Данте рисует ему различные картины злобы. Наконец ангел выводит его на дорогу, ведущую в четвёртый круг, где наказывается леность. Ой, если ты, читатель, и спытал туманы Альп, в то самое мгновение. Когда сквозь них твой глаз не различал ближайшего предмета и в смущении кругом ты озирался, словно крот, которого глаза с одня рождения закрыты перепонкой, и вот, припомнивший, как постепенно стало туманов мгла от солнца исчезать, и наконец совсем из глаз пропала, то можешь ты хоть несколько понять? Какое чувство в сердце мне запало, когда я начал в небе созерцать блеск солнца заходящего. В ту пору с неутомимым спутником своим я снова подниматься начал в гору. Развеялся туман, как легкий дым, но солнце уж не видно было в зору и скрылось за с к а л о ю Недвижим остановился я от размышления. О ты, могучее воображение, способности лишаешь ты всех нас владеть своими чувствами, движение тех самых чувств смиряя каждый раз настолько, что не можем звуков даже и сотни труб, раздавшихся вокруг, мы услыхать. Зато ты можешь вдруг неведомую силой, как в мираже. Для нас ряд чудных образов создать неуловимых чувством. Как понять, кто ты? Как звать тебя воображение? Ты есть небес далеких порождение, тот свет, который или сам собой, или по вечной воле провидения горит на небесах, и нам судьбой как высший дар дается утешение. Вдруг женщина явилась п р е д о мной, в ту птицу обращённая когда-то, которая за сладкий голос свой всем нравится. Душа моя о б ъ я т а была очарованием неземным, и я тогда всем существом своим к тому видению бледному стремился, глаз от него не в силах оторвать. Потом не помню сам я, как опять. В моем воображении возродился печальный призрак. То был человек, который злом и гордостью кичился, который был порочен целый век, и п р е д о мной тот страшный миг явился миг казни. Он той казни не избег и умер на кресте. С печальным взглядом. стоял Асир с видением этим рядом, с женой своей и Сфирю, вместе с ней явился предо мной и Мардахей, который жил и говорил правдиво и был великодушным из людей. Когда ш в и д е н и е те исчезли живо, как белые снежинки на реке, увидел я перед собой в тоске рыдающую девушку, царица. Так говорила юная девица. Зачем в такой ты страшный гнев пришла, что на себя ты руку подняла? Ты потому убить себя решилась, чтоб дочери своей не потерять, но все-таки лови не лишилась. О матушка, могу ли я не рыдать, когда я в страшной тайне убедилась, когда известно мне, что смерть одна? другую смерть, наверно, предвещает, как иногда, еще в объятиях сна, внезапный свет глаза нам раскрывает и сон от нас мгновенно прогоняет. Так от меня и призрак вдруг исчез, испуганный внезапным чудным светом, который снизошел, как бы с небес. Назад взглянул, поспешно я при этом, чтоб знать. Где нахожусь я в этот час? Но услыхал вдруг голос неизвестный, и нить мыслей моих оборвалась. За мной раздался голос тот чудесный теперь Индии. Хотелось сильно мне скорее узнать, кто в этой тишине в словах мне посылает утешение, но я тот час глаза свои закрыл. И мне служить отказывалось зрение, так солнце блеск всегда людей слепил, когда они на солнце обращали свои глаза. Но тут заговорил певец, сгонявший все мои печали. Тебя посланник Бога сам зовет, мольбы от нас не требуя, он далее дорогой к небесам нас поведет, и там за нас Ходатайствовать будет, как всякий за себя ходатайствует. Вот кто пред тобой. Иди за ним. Пробудет в тебе он силы новые опять. Путь до ночи должны мы продолжать, пока светло и тьма еще дороги не п р е г р а д и л а нам. Я шел вперед, к о г д а ж увидел лестницы пороги. И чувствуя с лица бегущий пот, на первую ступень я приподнялся, то услыхал, что кто-то прикасался до плеч моих трепещущим крылом, и в то же время голос вдруг раздался: я б л а ж е н н ы миротворцы, все потом они с ы н а м и Бога нарекутся». А между тем свет дня бледнел кругом, казалось. Скоро на небе зажгутся повсюду звезды. Думал я меж тем, о моя бодрость прежняя. Зачем меня ты оставляешь понемногу? Передвигал чуть за ногой я ногу и сознавал, что скоро не могу, не в силах продолжать свою дорогу. Последние я силы берегу, но вот к такому месту подошли мы. Где лестница окончилась? т о м и м ы усталостью, мы отдохнуть могли, как в гавани с п о к о й н ы й корабли. Я чутко стал прослушиваться, жадно, какой-нибудь желая слышать звук, и так сказал учителю: отрадно, мне было бы знать, в какой вошли мы круг и грех какой здесь должен очищаться. И был ответ: тот нравственный недуг есть праздность. Кто не думал подчиняться труду, здесь наказуется за то. Грибцов ленивых ждет здесь очищение, которого не избежит никто. Чтоб не было в душе твоей сомнения, когда ты хочешь истину извлечь, и Из за всего, что видишь здесь, то речь. м о ю т ы должен выслушать с терпением. На свете без любви существовать не может сам Творец и все творения. В любви однако должно различать врожденную от той любви случайной, которую в нас могут зажигать желания или страсти помысл тайный. Врожденная любовь греха чужда. Другая же любовь грешна тогда, когда она направлена стремиться к предметам недостойным, или она всем приходящим благам так верна, что их для вечных благ забыла, снится ей наслаждение плотское одно, когда любовь направлена давно для высших целей поприще земного. Когда в страстях положен ей предел, она не дорастет до чувства злого. Когда же смертный избрал лишь удел достойный и хулы и осуждения, он этим оскорбляет проведение, идет против природы и творца. Любовь людей послушна их стремлению, о нараба их ч у в с т в а до конца. Всегда присуще каждому творению желание подальше быть от зла земной любви есть три происхождения три выхода она себе нашла один о возвышении хлопочет и видевши, что слаб его сосед он властвовать над тем соседом хочет другой с у л и т не мало разных бед сопернику зато его порочит, что он в довольстве, в с ч а с т ь е живет, а третий, наконец, за оскорбление, скрывая гнев, лишь той минуты ждет, когда врагу м с т и т ь может он и мщение. Единственное чувство в нем тогда, единственная цель в нем – преступление. За эти то три рода зла. Сюда все грешники идут для очищения. Но есть еще еще любовь одна, всегда стремится к счастью она. Во всяком есть безмерное желание достигнуть благ заветных, но дана не всем любовь такая. Наказания ей нет в кругу, в котором мы стоим, когда она чиста. скажу для назидания, что есть другое благо на земле, которое нам счастье не приносит. То счастье не истинное, в зле источника добра не будет. И кто просит от жизни этих благ, в которых нет с т р е м л е н и я к божеству, тот переносит казнь в другом месте. Вот ответ на твой вопрос. Но как расположились три эти рода чувства по кругам, об этом умолчать придется нам, пока в тебе самом не пробудились догадки, где они гнездятся там.